Валя потрогал рукой глухую двадцатиметровую стену. Это так, бывшее пустячное производство. В цеха соваться не советую. На будущее. Там, э, в общем, всякой дряни там хорошо. Ну и на крыш тоже. Но здесь мы можем переночевать, если только никто не будет сверху кирпичами кидаться. Он задрал голову, изучая далекий край крыши.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 Кто мы друг другу? Партнеры, друзья или враги? Хотя какой разговор с этими психами, обрубками зоны? Вон у червя все были как друзья, а потом минута и поубивали друг друга. Постоянно хотелось курить. Пряча огонек сигареты в кулаке, каша тянула одну за другой, поводя стволом автомата на ночные звуки. Их было много.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 Тем не менее, выстрелов не последовало. Рядом оказался человек. Высокий, в камуфляжной бандане, с незнакомого типа автоматом в руках. Кто старший? «Я!» — помахал Паля поднятыми руками. «Несем груз от червя клоуну. Детекторы, аптечки, батарейки, игровые перчатки. Еще кое-что по мелочи». Человек зашел им за спины,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 Каша успел заметить презрительную гримасу проводника. Пали явно оказался невысокого мнения о командире странной четверки. сам ты кто?» — спокойно спросил проводник. «Клоуна люди или как?» «Мы сами по себе. Сможешь к нему отвести? «Конечно, всемером доберемся. Тут недалеко. Сесть можно? Одноногий я. Садитесь к стене».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 Обычное дело в зоне. Этот вообще бомж, а курок, а не человек. Оружие давать нельзя. Ну а ты... Док закурил, а цвет зажигалки на миг высветил полное заросшее рыжей щетиной лицо. Ты кто будешь? Человек без прошлого. Хмуро с ленцой отозвался Паля. И без будущего. Оружие отдадите? Утром, решил старший.